2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Орельен тартю не блистал ни умом, ни храбростью. Единственным его достижением была женитьба на Анжелике Фарбье, не отличавшейся особой красотой, но принесшей Орельену немалое преданное. Воевать тартю не любил, но к походу присоединился, потому что с проигрышем Агнессы терял все, кроме нелюбимой властной жены. Ему обещали, что устранение Тагере – не его забота, а не пнуть мертвого льва – значило выказать себя перед всемогущими родичами в невыгодном свете. И граф, скрипя сердце, поехал воевать. В стычке у Эльты он и его люди участие к вящей радости Орельена не принимали. Батар считал Тартю левредкой – а чтобы затравить Тагаре были нужны волкодавы. Муж Анжелики с удовольствием отсиделся за чужими спинами. Дело сладилось, когда же дошло до поздравлений ее величеству и насмешек над убитыми Тортью явил прыть необычайную, после чего несколько нобелей, впрочем, ночью исчезнувших из лагеря, перестали подавать ему руку. Сам же рельен получил милость, которой совершенно не стремился – А именно, ему поручили командовать отрядом фронтерских наемников, чей вожак был убит старым медведем. Увы, граф горташ пригадывавший за фронтерцами от имени королевы, увел своих людей, на прощание отдав салют мертвой голове. Его не остановили, и это было чревато дракой в стане победителей на глазах жителей Эльты, а добыча Гарташ был опасной. Орельен с готовностью занял место графа, ла оно было всего через две сигны от короля но за все приходится расплачиваться фронтерцев отправили на мунт вместе с фарбе чертов родственник потащил тартю с собой и в результате он лишь чудом вырвался из ловушки потом пришлось долго врать и изворачиваться превознося собственную храбрость мощь и хитрость мальваний и отмечая ошибки шурина теперь надо полагать уже покойного И опять он перестарался и получил под начало еще тысячу воинов, с которыми нужно было что-то делать. Орельен ужасно не хотел складывать голову за что бы то ни было, но при этом понимал, что в поднявшейся кутерьме отсидеться не удастся. Самым разумным казалось придерживаться середины, по крайней мере в сражениях. Лезть вперед себе дороже, прятаться в кустах тоже нельзя. Когда будут делить все вкусное, это припомнят, да и мерзавец Мальвании славится умением обходить противника. А ну, как стоящие сзади, окажутся передовыми. В центре же проще всего, к тому же можно надеяться, что противник изрядно уменьшит количество тех, что спереди. А над теми, кто сзади, всегда можно посмеяться, и тартю постарался устроиться во второй линии. Сначала ему везло, фронтерцы не принимали участия в атаке, взламывавшей в лоб оборону Мальвани. Батар бросил их в бой, лишь убедившись, что маршал непростительно оголил фланги своей и без того невыгодной позиции. Все шло хорошо, фронтерцы, люди графа и переданные им конники легко прошли обе линии бестолково сработанных укреплений и ворвались в лагерь. Там уже распоряжались люди Эдвара Фарбье. Орельен перевел дух и как раз прикидывал, как будет сетовать на опередившего его родича, не давшего поквитаться с этим глупцом Мальвани, когда латник в красном плаще неожиданно ударил одного из фронтерцев. Орельен был решил, что вышла какая-то ошибка, но рядом с графом упал пронзенный стрелой еще один конник. И еще, и еще. Люди Форбье били наверняка, и тартю стало страшно. Сзади напирали лезущие через первый вал солдаты, развернуться было негде, и диким голосом проорав «Измена!» Орельен дал шпоры коню. Тот отчаянно прыгнул вперед, сбив своего же, а за графом с тем же криком бросились другие. Внутри лагеря хозяйничали люди с теми же сигнами, что и напавшие на тартю между укреплениями. Какой-то дюжий фронтерец с воплем «Зрайдник!» Рубанул сзади высокого Нобеля в красном и упал, пронзенный копьем его оруженосца. Два приятеля убитого, взревев, бросились на убийцу, заорав. «Фронтаерцы изменили! Смерть усатым!» Завязалась всеобщая свалка. тартю вертелся, как уш на сковородке, изо всех сил оберегая свою драгоценную голову. Он уже не понимал, ни на каком он свете никто с кем дерется. Все рубили всех, слышались проклятия и вопли. В двойном загоне оказалось слишком много людей, а нелепое укрепление мешали развернуться и понять, что происходит. Вопль измена катился все дальше. Орельен совсем обезумел, когда под копыта его коня свалился Нобель, сочинивший призабавные вирши, посвященные смерти Тагаре. Зарубивший его рыцарь с золотыми нарциссами уже бился с другим воином с удивительной ловкостью орудия тяжелым мечом тартю попробовал было ретироваться от опасного всадника, но тот покончил со своим противником и заметил Орельена. «Тварь!» — этот голос граф узнал даже в горячке боя. Он и раньше-то порядком боялся Анри Мальвани, но встретиться с маршалом вот так, среди кровавой круговерти. тартю попробовал увернуться, но куда там. Удар Мальвани был точен. Будь Орельен воином, он бы избрал себе именно такую смерть мгновенную и от руки человека, ставшего после смерти Шарля Тагаре первым мечом арции. Но Орельен умер, как жил, труся, хотя судьбе и было угодно подарить ему смерть рыцаря.